Ильгар Белый. Тяжелая дверь древнего храма медленно и с глухим стуком закрылась за мной, оставляя снаружи начавшуюся метель и непроглядную ночь. Но, увы, не ту беду, с которой я пришел сюда. Как нам, снежным балкам сражаться с этим врагом? Проклятый мороз стелится за нами по пятам, куда бы мы ни шли. И безжалостно забирает жизни. Как с ним справиться? Я не раз просил великую белую волчицу о помощи, но она так и не ответила на мой зов. Но сдаваться? Нет. Я, Ильгар Белый, вожек снежных волков, на это не способен. Если потребуется... Я готов когтями и мечом защищать свой народ, вновь перерыть все возможные архивы и библиотеки в поисках способа снять злую магию и раз за разом приходить к богине, надеясь на чудо. Я шел по холодному святилищу слушая эхо собственных шагов. Если вдруг кто-то попадал сюда впервые, ему казалось бы, что храм заброшен, ведь ни один светильник не горел в кромешной тьме. Но едва я приблизился к алтарю, где возвышалась статуя богини, высеченная из камня. В нишах стен вспыхнули магические огни, бросая вокруг причудливые тени. Воздух тоже моментально изменился. Запахло деревьями, терпкими травами и редкими лесными цветами. А через мгновение в нос ударило знакомой морозной свежестью и хвоей. Это были запахи моего дома. того, что я не готов потерять. Я вытащил из небольшой поясной сумки дары, искусно вышитую волчицами моей стаи ткани, искусно сделанные костяные гребни и опустил их в каменную чашу у подножия статуи. Затем склонил голову, прикрывая глаза и прислушиваясь к едва ощутимому треску магических огней и воющей снаружи метели, а после обратился к богине моля о помощи. «Великая белая волчица!» — мой голос прозвучал хрипло и тихо. «Слышишь ли ты? Видишь ли, как от проклятия превращаются в куски льда твои дети?» Я взглянул на статую, надеясь получить хоть какой-то знак, но она по-прежнему оставалась неподвижна. «Мой народ гибнет!» Мой голос дрогнул, выдавая всю боль, которую я прятал в себе. Здесь, перед ней, я мог не таиться. А я, их вожак, не знаю, как это остановить. Мне невыносимо смотреть на ледяные замершие навеки статуи тех. С кем еще вчера смеялся у костра и делил добычу. Помоги снять проклятие. Молю! Тишина в храме внезапно стала оглушительной. Замер треск светильников, стих снаружи вой ветра, будто подчиняясь чьей-то воле. Я затаил дыхание, ощущая, как меня окутывает могучая незнакомая сила. Неужели откликнулась? Внутри все полыхнуло невероятной надеждой. Ответ на этот вопрос я получил через мгновение. Великая белая волчица, словно сотканная из света, появилась передо мной из ниоткуда. Ее синие глаза сияли, будто ледяные звезды, а шкура отдавала серебром. Я почтительно склонил голову, приветствуя ее. «Здравствуй, льгар Белый, вожак снежных волков северной стаи», — раздался неожиданно мягкий голос. «Приветствую, богиня». Выдохнул я. «Сама я не смогу снять проклятие». Сразу перешла она к делу. «Древние законы не позволяют мне столь явно вмешаться в жизнь снежных волков, но подсказать решение в моей власти». «Я буду благодарен и за это», — тихо отозвался я. Волчица внимательно посмотрела на меня. Рыкнула так, что звук громко прокатился под сводами храма и щелкнула зубами. В этом ее жесте не было угрозы, лишь любопытство. — Что это за решение, великая белая волчица? — спросил я, не сводя с нее взгляда. — Одна девушка, если она пройдет с тобой здесь, в моем святилище, древний ритуал принятия в стаю снежных волков, то сможет разорвать чары, что несут гибель твоему народу. Я растерялся от такого ответа, настолько неожиданным и простым оказалось решение проблемы волков. Тут явно есть какой-то подвох. Я передам ей крупицу своей силы, а дальше... Вы разберетесь сами. Но у меня будет одно условие, Ильгар. Я слушаю. Я знал, что у любой помощи богов есть цена. Был готов к этому с самого начала. Если, сняв проклятие, девушка захочет уйти, ты отпустишь ее и не станешь уволить. Клянись, что так будет, если ваши пути разойдутся. И все. Лишь это. Очередная простота условия насторожила меня еще больше. Кто же эта девушка такая? Впрочем, имеет ли это значение? Я уже сделал свой выбор. Клянусь богине. Волчица снова издала короткий одобрительный рык. «Теперь жди здесь и будь готов бежать. Бежать быстрее зимнего ветра со всех сил, чтобы успеть, Эльгар Белый. Куда? И почему со всех лап?» Но великая белая волчица растаяла в воздухе. Я не успел ни о чем-то спросить ее, ни поблагодарить, что она откликнулась на мой зов. Прошло совсем немного времени, когда ее голос вновь раздался в моей голове. Я, не раздумывая, бросился прочь из храма, моментально оказываясь в метели. Через мгновение передо мной вспыхнула заветная тропа богини, способная значительно сокращать расстояние. Она сияла белым огнем, уводя в самое сердце снежной бури, туда, где меня ждала та, что способна спасти мой народ.